милостивый государь, уверение в истинном почтении и совершеннейшей преданности. П. Столыпин. Андрей Викторов сделал свое дело. Надо было обеспечить защиту от новых покушений. Азов сообщал, что план убийства царя уже разработан во всех деталях. Один из казаков должен подложить адскую машину под кабинет Николая II. Имена и адреса преемников, Зильбербергера Азов назвал. Между тем, в январе прошло избрание выборщиков. В Москве и Петербурге кадеты сохранили свои позиции. Победили они и в большинстве крупных городов. Зато губернская Россия их не поддержала. Крестьяне голосовали за тех, кто решительно обещал им землю. Заметим, Столыпинская реформа еще не могла дать никакого результата. Настроения землевладельцев качнулись резко вправо. Все смешалось. Одни губернии посылали в Думу эсеров, социал-демократов, трудовиков, а другие — умеренных и правых. Вторая Дума — это Дума полярных противоположностей. Когда определился общий итог, он поразил. Из 500 мест 216 было за социалистами. Это число левых депутатов не отражало подлинной обстановки. Революционная волна схлынула, Они не имели реальной поддержки в народе и были избраны крестьянами по инерции, на всякий случай. А вось и схлопочут землю. Была ли новая дума работоспособной, никто не брался сказать. Столыпин предвидел отрицательный результат и был готов распустить ее, и, изменив избирательный закон, назначить новые выборы. Он не собирался гибнуть в законодательном тупике. Но ближайшей опасностью была не рассогласованность российского молодого парламента, а угроза Николаю. Полковник Герасимов установил необходимые наблюдения, выяснил связи террористов вне царского дворца, но не смог установить их пособников внутри двора. Каждый день промедления мог закончиться трагически. Столыпин приказал арестовать всех, кто попал в сферу наблюдения. Было бы очень опасно ждать результатов обычного сбора улик и установления новых связей. Покушение на царя сразу оборвало бы все реформы. Герасимов уже склонялся в интересах розыска не спешить, чтобы потом захватить пошире, никого не упустив. Но все-таки риск был очень большой. В конце концов решили арестовать немедленно. И тут полиции помог дворцовый комендант Дидюлин. Он позвонил Герасимову и попросил приехать в царское село по чрезвычайному делу. Оказалось, сын начальника дворцовой почтовой телеграфной конторы, Владимир Наумов, вот уже несколько месяцев агитирует в революционном духе казака конвоя Ратимова. А теперь стал допытываться, каким образом можно добраться до царя, чтобы его убить. Ратимов... Обо всех встречах сообщал своему начальнику конвоя князю Трубецкому. Тот, начальнику дворцовой команды, полковнику Спиридовичу. Наконец-то Герасимов получил возможность ухватиться за кончик ниточки. Он срочно встретился с Сратимовым, уговорил его встретиться с террористами в Петербурге. За казаком следили агенты Спиридовича. За одним из главных террористов Синявским агенты Герасимова. И эти две цепочки соединились. Теперь было ясно, что данные Азефа бесспорны. ратимов встречался с террористами еще несколько раз, служа Герасимову приманкой и крючком. Казака уговаривали принять активное участие в деле, сулили ему славу героя и добились от него точного плана дворца и парка со всеми уголками, закоулками, подвалами и погребами. Ратимов сообщил о легком доступе к комнатам под дельэтажем, где находится кабинет Николая, и другие сведения. Затем из него выжили обещание сообщить о времени прибытия в царское село великого князя Николая Николаевича и Столыпина, и времени их отбытия. Несомненно, оба они тоже были на прицеле. Телеграммы Ратимова сыграли большую роль на судебном процессе как главные улики обвинения. Арестовать террористов уже не представляло никакой сложности. Однако неожиданно судебный процесс вызвал немало осложнений. ЦК партии СССР выступил в печати с заявлением, что отношение к заговору не имеет и что никому не поручал готовить покушение. Либератург.